ожерелье. Тело Маргарет висело наросшие перед хижиной яблони и качалось на ветру. Шея вывернулась, а лицо стало такого цвета, какого бывает смерть. Фред залез на дерево, перерезал ножом шарф, и мы с братом Маргарет осторожно опустили тело на землю. Потом ее брат поднял тело, отнес в хижину и положил на кровать. Мы стояли рядом. Нужно отнести ее в Смерть идею, сказал Фред. Она должна быть там. Впервые с тех пор, как мы сказали брату Маргарет о ее смерти, с его лица чуть сошло напряжение. Он подошел к большому шкафу, стоявшему у окна, и достал оттуда ожерелье из маленьких металлических форелей. Он поднял ей голову и защелкнул застежку на ожерелье. Он убрал ей волосы с глаз. Потом мы завернули тело в простыню, по краю которой была вывязана крючком, Смерть идея в одной из своих долгих форм. Одна нога осталась торчать наружу, пальцы на ноге были на вид холодными и мягкими.